Добрый день, уважаемые зрители. Ну сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории внешней политики России в эпоху Екатерины II, где я постараюсь, ну коротко осветить основные этапы внешней политики и участия России. В целом, ряде военных конфликтах. Итак, ну хорошо известно, что приход к власти Екатерины II в принципе, не изменил основных и традиционных направлений внешней политики. И в центре внимания русского дипломатического корпуса по-прежнему оставались три главных внешнеполитических задачи. Во-первых, это возвращение исконных русских земель, находящихся в составе Речи Посполитой. Во-вторых, это взаимоотношения с Османской империей и ее вассалом Крымским ханством и решение Черноморской проблемы, а также ускоренное освоение благодатного российского края. И, наконец, в-третьих, это активная охрана завоевания России в Балтийском регионе». Надо сказать, что вскоре после окончания Семилетней войны 1756-1763 годах произошла очередная перегруппировка сил в Европе. Во-первых, фактически распался многолетний Русско-Австрийский военно-политический союз, который сложился еще в 1600 году в 80-х годах, период создания знаменитой священной лиги, поскольку в Вене стали проявлять излишний интерес к польским делам, которые Петербург традиционно считал своей дипломатической вотчиной. Ну и кроме того, австрийский двор начал стремительное движение в сторону Версаля, который был давним недругом России, и в течение нескольких десятилетий постоянно сколачивал антирусские военные блоки то на севере Европы за счет Швеции, то на юге Европы за счет Турции. Ну, Во-вторых, в начале 1760-х годов более дружественный и прагматичный характер стали приобретать отношения с Берлином, то есть прусским королевством, правящие круги которого стали постепенно осознавать, что без поддержки России они вряд ли смогут рассчитывать на вожделенные западно-польские земли. Россия же, в свою очередь, пошла на сближение с Берлином, поскольку в Петербурге вполне разумно опасались, что Берлин может оказаться в одной связке с Парижем и Веной, и в результате, В Европе возникнет мощный антирусский военно-политический союз. Итак, первое, о чем я хотел бы сказать, это о так называемом польском вопросе и неудавшемся Северном аккорде. Хорошо известно, что в начале 1760-х годов все монархические дворы Европы с нетерпением ждали кончины престарелого польского короля Августа III. К предстоящей борьбе за польское наследство, усиленно готовились и Франция, и Австрия, и Пруссия, и Россия, и Османская империя. Но поскольку Екатерина II и прусский король Фридрих II довольно быстро сошлись на кандидатуре Станислава Понятовского, то началось быстрое сближение России и Пруссии в этом вопросе. А я напомню, что еще до восшествия Екатерины II на престол, именно Станислав Понятовский был одним из ее Фаворитов. Итак, в конце 1763 года, после смерти августа 3 начался новый раунд борьбы за власть, который завершился победой Станислава Понятовского, ставшего новым польским королем и просидевшего на польском престоле более 30 лет с 1764 по 1795 год. После решения этой проблемы в марте 1765 года был создан русско-прусский военный союз, активным инициатором создания которого выступил тогда новый глава коллегии иностранных дел граф Никита Иванович Панин. Он был убежден, что именно этот союз является важнейшим звеном антифранцузского северного аккорда, в который, по его мнению, должны были войти Англия, Дания, Швеция и Речь Посполитая. Однако из-за шкурной позиции прусского короля Северный аккорд так и не состоялся. А тем временем в феврале 1768 года резко обострилась политическая ситуация в самой Речи Посполитой где противники Станислава Понятовского создали так называемую «Барскую конфедерацию» и начали активные боевые действия против армии фельдмаршала Николая Репнина. Одновременно барские конфедераты обратились за помощью к Версалю, который сразу перевел стрелки на Стамбул, который потребовал от Петербурга вывести его войска с территории Польши. Но, получив категорический отказ, в октябре 1768 года турецкий султан Мустафа III объявил России очередную войну. Ну вот теперь мы немножко поговорим о Первой русско-турецкой войне 1768-1774 году. Итак, первым военные действия против России открыл Крымский хан Крым-Гирей, который в январе 1769 года вторгся в порубежные русские земли и разорил пограничный город Бахмут. В ответ на эту провокацию первая русская армия генерал-аншефа Василия Михайловича Голицына начала боевые действия против неприятеля и в июне 1769 года разгромила турецкую армию молдавчан Паши у села Пашкивцев а затем, в сентябре 1769 года, разгромила турок под Хотином и штурмом взяла этот город. Однако, получив известие, что к туркам подошли свежие резервы, генерал Голицын отвел свою армию за Днестр и закрепился на левом берегу. Вот этот неожиданный маневр генерала Голицына, был крайне негативно воспринят в Петербурге, поэтому вскоре он был отставлен от своей должности и заменен генерал-аншефом Петром Александровичем Румянцевым. Вся первая половина 1770 года была отмечена незначительными стычками противоборствующих армий на Дунайском и Кавказском фронтах, однако уже летом русские войска вновь начали Крупномасштабное наступление, и уже в июне 1770 года генерал-аншеф Петр Румянцев нанес туркам сокрушительное поражение у ребой могилы и вынудил их отступить на территорию Бессарабии. Тем временем две русских военно-морских эскадры, Под командованием графа Алексея Григорьевича Орлова, а также адмиралов Григория Спиридова и Самуила Грейга, совершив героический переход из Балтики в Средиземное море, вошли в Хиосский пролив, где в ходе знаменитого Чесменского морского сражения 25-26 июня 1770 года сожгли весь турецкий флот Хасанбея в Чесменской бухте». Затем в июле 1770 года первая русская армия фельдмаршала Петра Александровича Румянцева, а он к тому времени уже был удостоен вот этого высшего воинского звания, одержала еще две блестящих военных победы при Ларге и Кагуле, разбив в прах многотысячную армию Халил-бея, а авангардный корпус первой русской армии под командованием генерал-аншефа Николая Репнина без боя занял город Измаил. Тогда же вторая русская армия, которой тогда командовал генерал-аншеф Петр Иванович Панин, штурмом овладела бандерами, а в ноябре 1770 года победоносные русские войска заняли Бухарест и Ясы и отошли на зимние квартиры. Основные события новой военной кампании 1771 года – Развернулись в Крыму. Именно здесь в июне 1771 года вторая русская армия, которую теперь возглавил генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков, овладела Перекопом, Кафу, Керчью и Яникале и заставила нового крымского хана Сагиб Гирея подписать мирный договор и выйти из состояния войны. Затем во второй половине 1771 года войска Первой русской армии разгромили турок под Бухарестом и в конце октября заняли город Журжу. В этой ситуации в мае 1772 года Стамбул вынужден был начать мирные переговоры, однако из-за подстрекательской позиции Версальского двора Факшанский конгресс, который проходил в июле-августе 1772 года, и Бухарестский конгресс, который проходил в октябре-ноябре 1772 года, окончились безрезультатно, и в марте 1773 года боевые действия опять были возобновлены. В мае 1773 года корпус генерал-поручика Александра Васильевича Суворова овладел Туртукаем, А первая русская армия фельдмаршала Петра Александровича Румянцева сходу форсировав Дунай, начала осаду в Селестрии. Однако, получив известие о приближении к городу многочисленной турецкой армии Нуман-Паши, фельдмаршал Румянцев вынужден был снять осаду крепости и отойти за Дунай. В ходе новой военной кампании 1774 года Русская армия совершила несколько удачных операций на правом берегу Дуная, в ходе которых особо отличился корпус генерал-поручика Суворова, который в июне 1774 года нанес сокрушительное поражение неприятелю при Козлудже. Но После очередного поражения турки дали согласие на возобновление мирных переговоров и 10 июля... 1774 года в болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи был подписан долгожданный мирный договор. По условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора, первое, к России отошла территория Причерноморского лимана между Южным Бугом и Днепром, где располагалась турецкая крепость Кинбурн. Второе, Россия закрепляла за собой ряд крепостей на Керченском в том числе Керч и Яникале. Третье. Турция признавала независимость Крымского ханства, который стал протекторатом Российской империи. А я напомню, что Крымское ханство практически с самого момента своего возникновения, то есть 1459 года, попало под вассальную зависимость от Стамбула и длительное время... Крымских ханов назначал сам турецкий султан. Ну и наконец четвертое, Турция выплачивала России огромную контрибуцию в размере 4,5 миллионов золотых рублей. Сразу после окончания Первой русско-турецкой войны Екатерина II решила положить конец воле запорожских казаков и в мае 1775 года приказала генерал-аншефу Петру Текелю ликвидировать Запорожскую Сечь. В исполнении царского указа он немедля выступил в поход из крепости Святой Елисофеты, это нынешний Кировоград, и уже в конце мая занял основные стратегические пункты Запорожского войска. А спустя месяц русские войска подошли к столице запорожцев, Новой Сечи, где генерал Текели зачитал здешней войсковой старшине императорский манифест об уничтожении Запорожской сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии, в котором было прямо указано, что нет теперь более Запорожской сечи в политическом ее уродстве, следовательно же и козаков всего имени. Но надо сказать, что в рядах современных украинских самостильников и кандидатов в украинских наук разгром запорожского войска традиционно рассматривают исключительно через призму русской имперской политики, направленной на подавление всего украинского национального самосознания и исконного свободолюбия казачьего бытия. Однако, как совершенно отметили многие адекватные историки, в частности, Профессора Павленко, Пронштейн, Миненков и другие. Раньше аналогичные права и привилегии были отняты у донских и яицких казаков, поскольку по мере расширения южных границ Российской империи центральная власть более не нуждалась в их услугах по охране новых пограничных рубежей. И, кстати, это обстоятельство стало одной из причин, я напомню, знаменитой крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. Естественно, что повторение этого могло произойти и в Запорожском войске, и если бы не наученная горьким опытом Екатерина II не уничтожила Запорожское войско, то, я думаю, что аналогичный бунт, безусловно, возник бы и там. Сразу после упразднения Запорожской сечи по указу Екатерины II на Днепровских порогах началось строительство новой Днепровской оборонительной линии, главным центром которого стала Александровская крепость или город Александровск, нынешней Запорожье, а территория Запорожского войска вошла в состав Новороссийской и Азовской губернии. Затем во второй половине 1770-х годов светлейший князь Григорий Александрович Потемкин, который приложил колоссальные усилия по освоению Новороссийского края, основал здесь несколько новых городов, в частности Екатеринослав в 1776 году, Херсон в 1778 году и Павловск в 1780 году, а уже в 1780 82 годах После утверждения Екатериной II общего положения о российских губерниях и ликвидации малороссийской коллегии на территории Малороссийской и Слободско-Украинской губерний были учреждены Киевское и Харьковское наместничество, которые возглавили генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев и генерал Аншев Дмитрий Александрович Норов. Тем временем, в 1775 году, нарушив условия Кючука и Наджийского мирного договора, Стамбул провозгласил новым крымским ханом Дивлет гирея В ответ на эти провокационные действия турок Россия ввела на территорию Крыма свои войска и посадила на Бахчисарайский престол очередного своего ставленника Шагин-Гирея. Но в 1782 году турки инспирировали мятеж против ставленника Петербурга, который вынужден был бежать под защиту русских войск в Яникале. Затем в апреле 1783 года, после подавления антироссийского мятежа, Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского ханства к Российской империи, который гласил, что... Ради попечения о благе и величии Отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагаясь средством навсегда, отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между империями Всероссийской и Атаманской заключенными, мы решили взять под державу нашу полуостров Крымский, остров Тамань, и всю Кубанскую сторону. Ну вот сразу после издания этого знаменитого манифеста русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова заняли всю территорию Крыма и в 1783 году по приказу светлейшего князя фельдмаршала Григория Александровича Потемкина Вблизи развалин древнего Херсонеса в Ахтиарской бухте был заложен новый город-порт Ахтиар, которому суждено было стать главной базой военно-морского Черноморского флота Российской империи. А спустя менее чем год, в феврале 1784 года, императрица Екатерина II, издала именной указ светлейшему князю Потемкину и наказала ему основать в Ахтиарской бухте военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом и впредь именовать Севастополь. Одновременно с этим поистине историческим событием произошло, И значительное укрепление позиции России за Кавказе, поскольку в июле 1783 года тогдашний правитель картли кахетинского царства Иракли II подписал с Россией знаменитый Георгиевский трактат, по которому вся Восточная Грузия. Добровольно признавала протекторат России над собой. Однако тогда же, опасаясь новой войны с Османской империей, русское правительство было вынуждено отказаться от подписания аналогичного соглашения с Западной Грузией и отвергло просьбу нового правителя Эмеретинского царства Давида II о взятии его владений под протекторат Российской империи. Теперь дальше. Значит, одновременно с решением восточного вопроса Россия, естественно, держала в сфере своего особого внимания и европейские дела. В частности, еще в мае 1779 года Петербург фактически остановил войну между Австрией, Саксонией и Пруссией за так называемое баварское наследство и выступил гарантом, мирного трактата, подписанного между тремя сильнейшими германскими государствами, и в результате в 1781 году австрийский двор вынужден был вновь подписать военный договор с Россией и в очередной раз стал ее главным военным союзником на континенте. В связи с установлением прежних союзнических отношений с Венским двором у Екатерины Второй возникла знаменитая идея Так называемого греческого проекта, который предусматривал создание буферного Докийского государства во главе с вторым внуком императрицы Цесаревичем Константином Павловичем, ну, смысл этого проекта, который активно продвигали вице-канцлер граф э, Александр. Андреевич Безбородко и фельдмаршал князь Григорий Александрович Потемкин состоял в том, чтобы ликвидировать постоянный очаг противостояния между Австрией, Россией и Турцией. Однако этот греческий проект, не нашедший поддержки у Стамбула, которого довольно плотно опекали французские и английские дипломаты и военные советники, так и остался на бумаге. Но теперь бы я хотел немного осветить историю второй русско-турецкой войны 1782-1791 годов. Правда, сейчас ее датирует несколько по-иному. Окончание войны не декабрем 1791, а январем 1792 года, но связано это с переводом дат на так называемый новый стиль или новое летоисчисление. Хорошо известно, что... Во второй половине 80-х годов, особенно после вхождения Крыма в состав Российской империи, в самой Турции стали активно нарастать реваншистские настроения, которые активно разжигались Англией и Пруссии. И в результате уже в июле 1787 года, Новый турецкий султан Абдул-Хамид I в ультимативной форме потребовал от России расторгнуть Георгиевский трактат и допустить османских консулов в Крым. Не дожидаясь ответа на свой ультиматум, уже в августе 1787 года Турция объявила России новую войну и начала активные боевые действия на Кинбургской косе. Однако уже в сентябре 1787 года русская армия под командованием генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова разгромила турецкий десант под Кинбурном и взяла под полный контроль выход в Черное море. Затем в июле 1788 года 130-тысячная русская армия фельдмаршала Григория Потемкина осадила турецкую крепость Очаков, а армия фельдмаршала Петра Александровича Румянцева форсировала Днестр и двинулась на соединение с австрийским корпусом принца Евгения Кобургского, который тогда осадил город Хотин. В то же время Черноморский флот под командованием адмирала Федора Федоровича Ушакова нанес сокрушительное поражение туркам у острова феоданисе а в сентябре 1788 года русско-австрийская армия овладела Хотином и затем в декабре штурмом взяла город Очаков. Но после окончания этих успешных военных операций русские войска отошли на так называемые «зимние квартиры». Затем в ходе новой военной кампании 1789 года корпус генерал-аншефа Суворова в двух выдающихся сражениях при Факшанах, это июль 1789 года и на реке Рымник, это сентябрь 1789 года, голову разгромил две турецкие армии, Осман Паши и Юсуф Паши после чего русские войска заняли Гаджибей, Акерман и Бандеры и вышли к дельте Дуная. В этой критической ситуации турки начали переговоры о заключении очередного перемирия, но под сильным давлением британского и берлинского королевских дворов новый турецкий султан Селим III вынужден был возобновить боевые действия сразу на двух фронтах. Затем в начале 1790 года Вена, неожиданно начав сепаратные переговоры с Стамбулом, вышла из состояния войны с Османской империей, и турки резко активизировали боевые действия на Кавказском и Дунайском фронтах против русской армии. Однако уже в июне 1790 года Черноморский флот адмирала Федор Федоровича Ушакова разгромил турецкую эскадру у острова Тендра. Затем в ноябре 1790 года русские войска овладели Тульчией и Исакчей. А 11 декабря 1790 года корпус генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова после очень тщательной подготовки стремительным штурмом взял якобы неприступную крепость Измаил что стало самым настоящим шоком для Стамбула. Причем надо сказать, что еще до окончания войны, по указанию фельдмаршала, князя Григория Александровича Потемкина, началось ускоренное освоение всех этих земель, которые де-факто вошли в состав Новороссийской губернии. И именно тогда здесь были основаны многие города, в частности Николаев в 1789 году, Одесса в 1794 году, Тирасполь в 1795 году и другие. Затем в феврале 1791 года, после безвременной кончины фельдмаршала Потемкина, новый главнокомандующий русской армии фельдмаршал князь Николай Репнин в июне 1791 года уничтожил турецкую армию Юсух Паши у Мачина. А в июле 1791 года адмирал Ушаков разгромил неприятельскую эскадру у мыса Клякрия и потрясенные турки запросили мира. 29 декабря 1791 года был подписан знаменитый яский мирный договор, по условиям которого первое: Турция признавала вхождение Крыма и восточной Грузии в состав Российской империи, и второе – к России отходила небольшая, но стратегически важная территория между Южным Бугом и Днестром. Надо сказать, что сразу после окончания Второй русско-турецкой войны так называемое «Войско верных запорожских казаков», созданное князем Григорием Потемкиным из части бывших запорожцев еще в 1787 году – Было тогда преобразовано в Черноморское казачье войско, которому даровали только что приобретенные земли в Междуречье, Южного Буга и Днестра. Однако этих территорий для расселения всех верных запорожских казаков было явно недостаточно, и поэтому уже в конце 1792 года По нижайшему прошению войскового судьи Антона Головатова, который добился личной аудиенции у самой Екатерины II, черноморским казакам были пожалованы земли на Тамане и Кубане, вечное и потомственное владение. А уже в начале 1793 года сюда, на Тамань и Кубань, переселились первые 40 куреней черноморских казаков – которые стали активно обустраивать новые южные рубежи Российской империи и в продолжении Кубанской пограничной линии, которую начали строить еще в 1778 году, создавать новую Черноморскую кордонную линию. Теперь бы я хотел немножко рассказать о истории русско-шведской войны 1788-1790 годов и о знаменитых разделах Речи Посполитой, которые произошли в 1772, 1793 и 1795 годах. Но ни для кого не было особым секретом, что разгром турок под Кинбурном вызвал крайне негативную реакцию в Лондоне, по инициативе которого в мае 1788 года в Европе был создан антирусский тройственный союз, в составе Англии, Голландии и Пруссии, который стал активно играть на реваншистских настроениях шведского короля Густава III. Уже в июне 1788 года с подачи тогдашнего английского премьер-министра Уильяма Пита шведский король предъявил России на редкость наглые требования, а именно аннулировать условия нештатского и аботского мирных договоров, и возвратить Турции Крым. В июле 1788 года шведская армия под командованием самого короля Густава III вторглась на территорию Финляндии, захватила нейшлот и осадила Фредрикгам. Но дальнейшее продвижение шведской армии было остановлено армией генерала Мусина-Пушкина на реке Тюмень. Тем временем Балтийский флот под командованием адмирала Самуила Грейга разгромил шведскую эскадру у острова Гогланд, и шведы вынуждены были срочно снять осаду Фридрисгама и быстро отойти за пограничную реку Тюмень. С этого момента основным театром боевых действий стало Балтийское море, где состоялось несколько крупных морских сражений. В ходе военной кампании 1789 года две русские эскадры под командованием адмиралов Чичагова и Насау Зигина разгромили шведский флот адмирала Эренсверда в Иландском бою и в первом Роченсальдском сражении, а затем шведы были окончательно повержены в ходе Ревельского, Выборгского, Красногорского и второго Роченсальмского морских сражений, состоявшихся в мае-июле 1790 года в непосредственной близости от южных морских рубежей самой Швеции. В этой ситуации Стокгольм вынужден был запросить мира и сел за стол переговоров, которые завершились 3 августа 1790 года подписанием Верельского мирного договора, по которому шведы признали все Прежние завоевания России в Балтийском регионе. Но ну, теперь то, что касается разделов Речи Посполитой. Еще в годы Первой русской турецкой войны 1768-1774 годов России пришлось вплотную заняться решением так называемой «польской проблемы». Еще в 1770 году Австрия и Пруссия де-факто начали раздел Речи Посполитой, поскольку именно к этому времени Вена де-факто захватила ряд районов Южной Польши, а Берлин активно поддержал Венский двор. Одновременно с этим, как установили и польские, и российские историки, в частности Цигельский, Конзеля, Носов, Стегни и другие, Именно эти две державы стали оказывать мощное давление на Екатерину II, убеждая ее провести раздел польских территорий. Наконец, Екатерина II поддалась настойчивым уговорам своих коллег по монаршему ремеслу, и 6 февраля 1772 года Мария Терезия, Фридрих II и государственная императрица, подписали Петербургский договор о первом разделе Польши. В результате этого раздела к Австрия отошла территория Галиции и часть Малой Польши, Пруссия захватила Польское Поморье, Померанию, и часть Великой Польши, а Россия вернула себе исконные русские земли Восточной Белоруссии, а именно Полоцк, Витебск, Мстиславль и завладела частью Прибалтики, в частности территорией Ливонии. Новый раздел Польши стал неизбежным следствием победы в Польском Сейме, так называемой Патриотической партии, противостоящей Королевской и Гетманской партии в Вальном Польском Сейме, которые не желали разрыва с Российской империей. В 1791 году Польский король Станислав Понятовский под давлением победивших патриотов предпринял последнюю попытку вывести э, польское государство из состояния хронического политического кризиса и в начале мая подписал новую польскую конституцию, которая отменяла выборность польского короля и пресловутый принцип «либерум ветто. Однако укрепление польской государственности никоим образом не входило планы соседних держав и в конце мая 1791 года при активной поддержке Екатерины II так называемая Гетманская партия создала Торговецкую конфедерацию, которая обратилась к России и Пруссии с просьбой оказать военную помощь в борьбе против Варшавы. Уже в мае-июле 1792 года В ходе Скоротечной русско-польской войны две русские армии под командованием генерал-аншефов Михаила Каховского и Михаила Кречетникова быстро разгромили королевские войска и вынудили Станислава Понитовского примкнуть к так называемой Торговецкой конфедерации. А в январе 1793 года в Гродно был подписан русско-прудский. Договор о втором разделе Речи Посполитой, по которому к Берлину отходили остальная часть Великой Польши, а также часть Северной Польши и большая часть Мазовии, а к России присоединялись территории Полесья, подолей и Волыни. Но вот после этих событий в Польше началось так называемое национальное восстание под руководством генералов Юзефа Домбровского и Тадеуша Костюшка, которая однако вскоре была быстро подавлена армией фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, который в октябре 1794 года штурмом взял Варшаву. Ну и, наконец, третий раздел Польши. После подавления Польского восстания Тадеуша Костюшка в октябре 1795 года Россия, Пруссия и Австрия подписали новый договор о третьем разделе Речи Посполитой, в результате которого это государственное образование полностью прекратило свое существование. По новому Петербургскому договору к Австрии отходили Сандомирское и Люблинское воеводства, к Пруссии вся Северная Польша и Мазовия с Варшавой, а к России Западная Белоруссия, Западная Волынь, Литва и Курлянское герцогство. Во вновь обретенных западных территориях, вошедших в состав российской короны, были созданы Виленская, Гродненская, Могилевская, Минская, Волынская и Подольская губернии, а Станислав Понятовский отрекся от польского престола и до своей смерти в 1798 году жил под негласным надзором в Петербурге. Ну и последнее это отношение Екатерины II к французской революции 1789-1799 годов. Хорошо известно, что когда во Франции вспыхнула знаменитая буржуазная революция, то Екатерина II не придала этому событию особого значения. Однако по мере развития революционного террора настроение правящих кругов в Саноном Петербурге стало кардинально меняться. Уже в 1790 году по инициативе Екатерины II был заключен антифранцузский военный союз между Австрией, Пруссией и Россией, к которому чуть позже присоединилась и Швеция. Однако этим грандиозным планом русской императрицы, Не суждено было сбыться, поскольку уже в 1792 году скончался австрийский император Леопольд II, а затем в результате заговора был убит и шведский король Густав III. В январе 1793 года после казни французского короля Людовика XVI Екатерина II вновь вплотную занялась решением французской проблемы и уже... В марте 1793 года подписала договор о военном союзе с Англией. Однако из-за восстания Тадеуша Костюшка новая интервенция во Францию была отложена, и только после окончания третьего раздела Речи Посполитой в декабре 1795 года Россия, Англия и Австрия подписали очередной союзный договор о создании антифранцузского военного союза или так называемой первой антифранцузской коалиции. Однако отправить 60-тысячный русский экспедиционный корпус во Францию Екатерина II так и не успела, поскольку скончалась 6 ноября 1796 года. Но вот оценивая общие итоги внешней политики Екатерины II, на наш взгляд, следует полностью признать правоту Мнение великого русского историка, академика Василия Осиповича Ключевского, который абсолютно справедливо писал, что внешняя политика Екатерины II была самой блестящей страницей ее государственной деятельности, которая произвела наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство. Ну, если... В целом оценивать итоги Екатерининской внешней политики, то следует особо подчеркнуть, что именно в этот период Россия решила три важнейших стратегических задачи, которые были в центре внимания русской дипломатии на протяжении последних трех столетий. Значит, о чем идет речь? Во-первых, Россия уничтожила своего давнего и злейшего врага Крымское ханство, и получила надежный выход в Черное море, а также освоила огромные и благодатные земли Новороссийского края. Во-вторых, Россия уничтожила свою давнюю и грозную соперницу Речь Посполитую и вернула в свой состав практически все исконные русские земли, расположенные на территории Белоруссии и правобережной Малороссии. Ну и, наконец, в-третьих, Россия отстояла все свои завоевания в стратегически важном Балтийском регионе и продолжила освоение Прибалтики. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.